На поляне под огромным деревом лежали два смертельно бледных, истощенных солдата, покрытых рваными тряпками. При виде вооруженного человека они с большим трудом привстали на колени, пытаясь дотянуться до лежавших рядом с ними мушкетов, однако тут же повалились с набок, словно их оставили последние силы. «Не шевелитесь, я вас убью!» — грозно вскричал косар. Один из двух солдат приподнялся и сказал натянутой улыбкой. — Эх, кабалеро, вы убьете всего лишь умирающих. В этот момент появился каталонец, а за ним африканец и оба флибустеры. При виде умирающих горестный возглас вырвался из груди каталонца. — Педро, Диего, бедные мои друзья! Каталонец — Каталонец! — воскликнули оба солдата. — Это я, друзья, а со мной... — Молчи, — приказал корсар. — Говорите, где Иван Гульт? — Губернатор, — спросил тот, кого звали, Педро. — Он ушел три часа тому назад. — Один? — С индейцем, служившим нам проводником, и двумя офицерами. — Далеко он сейчас? — Вряд ли он ушел далеко. — Его ждут на берегу озера. — Нет, но индейец знает, где можно достать лодку. — Друзья, — сказал Касар, — надо спешить, иначе он уйдет от нас. — сеньор взмолился каталонец. Неужели вы хотите, чтобы я бросил своих товарищей? Озеро рядом, моя миссия, следовательно, кончена, и ради спасения этих несчастных я отказываюсь от своей мести. — Ну что ж, это можно понять, — ответил корзар. — Ты волен делать все, что хочешь, но боюсь, что твоя помощь опоздала. Может быть, мне удастся их спасти, сеньор. — Хорошо, я оставлю тебе мокку а мы продолжим погоню за вангульдом Мы увидимся в Гибралтаре, сеньор, обещаю вам. Есть запасы пищи у твоих друзей. Несколько сухарей, сеньор, — ответили оба солдата. Этого достаточно, — бурнул Карма, — и немного молока, — добавил каталонец, бросив быстрый взгляд на дерево, в котором лежали испанцы из охраны вангульда не больше пока и не требуется, — ответил Карма. Каталунец сделал ножом глубокий надрез в стволе дерева, которое было, правда, не млечным деревом, а масародубой, то есть близкой его родственницей, выделяющей густой, белый и очень питательный сок, пахнущий молоком. Впрочем, соком масародуба нельзя злоупотреблять, иногда он вызывает серьезные недомогания. Наполнив фляжки флибустьеров, он дал им несколько сукарей и добавил «Спешите, кабальер» и Левангольд снова уйдет от вас. Надеюсь, увидится с вами в Гибралтаре. — Прощай, — промолвил корсар, снова пускай из путь. Буду ждать тебя там. Иван Штиллер и карму слегка подкрепившие свои силы фляжкой млечного сока и наспех проглоченными сухарями, бросились вслед за корсаром, стараясь не отставать от него. Черный корсар все больше ускорял свой шаг чтобы наверстать разрыв в три часа, отделявший его от беглецов, и добраться засветло до берегов озера. Было уже пять часов пополудни. Времени, следовательно, оставалось очень мало. К счастью, лес становился все более редким. Деревья больше не являли собою единой массы, оплетенной лианами, а стояли отдельными группами, так что флебустиеры могли двигаться быстро, не теряя драгоценного времени, на прокладывание пути в зарослях. Близость озера уже чувствовалась. Воздух стал свежее, запахло солью. Появились первые морские птицы в изобилии водившиеся на берегах озера Маракайбу. Корсар двигался все быстрее, боясь упустить беглецов. Он почти бежал, подвергаясь суровому испытанию ноги кармо Иван Штиллера. В семь часов вечера К моменту захода солнца, видя, что его спутники отстают, Корсар дал им четверть часа отдыха, во время которого они опустошили свои фляги и доели последние сухари. Корсару, однако, не сиделось на месте. Пока Ван Штиллер и Карму отдыхали, он осмотрел окрестности в поисках следов беглецов и отклонился к югу, надеясь услышать там выстрелы или шум, который говорил бы о близости предателя. «Пойдемте, друзья. Еще последние усилия, и Ивангульд будет в наших руках», — сказал он сразу же по возвращении. «Завтра вы сможете отдохнуть и в волю». «Пойдем», — сказал Карму, с трудом поднимаясь. «Берег озера должно быть недалеко». Хлебусьеру шагали быстро. Сумерки начали сгущаться, и в глубине леса послышались звуки, издаваемые дикими зверями. Они прошли минут двадцать как вдруг впереди послышался глухой шум, напоминавший рокот волн, бьющихся о берег, и почти в тот же миг сквозь деревья блеснул свет. — залив воскликнул Карма. — А этот огонек приведет нас в лагерь беглецов! — закричал корсар. — Готовьте оружие, морские волки, убийцы моих братьев в наших руках! Лебусьеры бросились к костру горевшему, как казалось, на опушке леса. Сделав несколько прыжков, корсар, опередив обоих флебустьеров, ворвался в круг, озаренный светом костра. Размахивая своей неотразимой шпагой, он готов был заколоть первого попавшегося, но вместо этого внезапно остановился и крик ярости вырвался из его груди. Вокруг костра не было ни единой души. Правда, заметно было недавнее присутствие людей, остатки жареной обезьяны, куски сухарей разбитая фляжка, но обедавшихся след простым. — Провались все в преисподнюю! Мы опоздали! — вскричал взбешенный корсар. — Нет, сеньор! — крикнул нагнавший его карма. — Может быть, их еще можно достать полей! Взгляните туда, на берег! Корсар перевел взгляд туда, куда указывал карма. В двухстах метрах лес внезапно обрывался, и начинался низкий берег, на который шумом накатывались волны. При свете последних зорниц Карма разглядел индейскую лодку, поспешно отходившую к югу, в сторону Гибралтара. Все трое бросились к берегу, торопливо перезаряжая оружие. — Ван Гульт! — крикнул красавец. — Стой! Приказываю тебе! — один из четырех человек сидевших в лодке, приподнялся, и молния вспыхнула перед ним. Корсар услышал, как пуля просвистела рядом с ним, уйдя далеко в чащу леса. — Стреляйте, ребята! — закричал Корсар вне себя от ярости. Встав на колено, Иван Штиллер и Кармо прицелились. Через мгновение раздалось два выстрела. Вдалее кто-то вскрикнул. И упал в воду, но лодка, не останавливаясь, поплыла еще быстрее, направляясь к южному берегу озера, и вскоре исчезла в сумерках, которые в акватериальных странах опускаются с молниеносной быстротой.